Давай лучше с Марка по-человечески посидим, повеселимся. Слышишь, шаги. Он идет, кажется. Ну так что, не будем больше ссориться? Мир? Молодой Гизольфи бег моя повелительница, просунувшись в дверь, почтительно объявил слуга. Царевна махнул рукой. Пусть войдет. С ним еще кто-то. Один юноша... По виду слуга. Одетов Шелка и бархат Марка Гизольфи, войдя, отвесил ханше галантный поклон и, по ее велению, уселся в принесенное расторопной чередью кресла. Рад лицезреть вашу неземную красоту, владетельная госпожа, и рад видеть в гостях у вас своего друга, сеньора Джигора.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 Отплевываясь от попавших в рот горьких семен ковыли, обернулся царевич в седле. Ведьма улыбнулась. — Даная! Дана! Удачи тебе на твоем пути, путник! — И тебе, Дана!